Раздел 5 Защита, безопасность. Как стать неуязвимым? Вопрос. Как обеспечить безопасность для себя и близких? Когда ты живешь в многомерности и уходишь от драм материального мира, ты в безопасности. Когда ты един с Богом, ты под защитой. Что бы ни происходило вокруг, Ты можешь оставаться неуязвимым и уверенным в своей неуязвимости? Для духа нет невозможного. Неужели ты думаешь, что духу трудно остановить надвигающуюся на тебя опасность? Нет, духу это совсем не трудно. Дух делал это много раз для тебя, делает и будет делать. Но прими во внимание пожалуйста, что духу трудно делать это если ты сам выводишь себя из-под его защиты. Это происходит, когда ты погружаешься в драмы и пребываешь во власти диссонансных энергий. Дух не отворачивается от тебя. Нет. Дух никогда не отворачивается. Но если ты сам предпочитаешь другие средства, а не средства духа для своей защиты, Дух просто не может нарушить твоей свободной воли. Он предоставляет действовать тебе, даже если видит, что твои действия не будут столь успешны, как если бы ты действовал под водительством Духа. Вот почему иногда твои попытки обезопасить себя не кончаются успехом. Спрашивай у Духа, что будет лучшим для тебя. И затем действуй вместе с Духом. Пребывай в единстве с Божественным, в многомерности. Когда ты в многомерной защите, над тобой уже не властны силы трехмерного мира. Ты понимаешь, что такое многомерная защита. Это защита любви и света Бога. Она всегда с тобой, тогда, когда ты этого хочешь. Все зависит от твоего желания. Востребуй эту защиту, вырази соответствующее намерение, и ты увидишь, что вопрос безопасности не такой уж сложный, как тебе казалось. Аффирмации для создания и укрепления божественной защиты Я живу в безопасности, вокруг меня безопасный мир. Я доверяю Богу, своему божественному духу, Своим ангелом и небесным наставником. Все, что происходит, происходит мне во благо. Никто и ничто не может причинить мне вреда. Я пребываю в спокойствии, чтобы не происходило вокруг. Я излучаю силу, мир и любовь. Я слышу подсказки Духа на моем пути, которые направляют меня всегда к радости, добру, благоденствию, счастью. Я благодарю мой Божественный Дух за силу и защиту. Сила моего Духа создает вокруг кокон света и любви Бога. Я защищен, пока я в свете и любви. Эта оболочка прочная, прочнее алмаза. Она защищает от всех бед, пропуская ко мне добро и любовь. Я несу в мир свет, любовь, добро, радость. Я создаю остров света, любви, добра, безопасности вокруг себя. Я есть божественный дух, несущий свет и силу другим. Мой свет — это сила, настолько мощная, что тьма не может приблизиться ко мне. Я нейтрализую зло уже тем, что существую. Свет и любовь — моя истинная сущность». Если на моем пути возникают препятствия, я знаю, что это для моего же блага. Я прошу ангелов помочь мне легко одолеть эти препятствия. Я, извлекаю нужные мне уроки, безболезненно для себя. Я чувствую, как возрастает моя сила от преодоления и радуюсь этому. Мой путь ведет к свету, любви, к Богу и ничто не остановит меня на этом пути. Моя сила всегда со мной, и нет невозможного для меня. Вопрос. Как научиться не зависеть от чужого мнения, как защититься от чужих влияний? Дорогой, твое божественное «я» не нуждается в сравнении с другими. Чужое мнение заставляет тебя считать, что ты хуже других, чужие влияния погружают тебя в состояние диссонанса. Вспомни о том, что ты дух, и как дух ты самодостаточен, не подвержен влиянием, потому что всегда преисполнен чувство собственного достоинства. У многих из вас есть проблемы с чувством собственного достоинства, и в этом не ваша вина. Вы родились и выросли в эпоху, когда энергии планеты Земля не поддерживали ваше чувство собственного достоинства. Сейчас иное время. Сейчас каждый из вас может вспомнить о том, что он является существом света, божественным ангелом в человеческом облике, членом любящей небесной семьи. Вы безмерно любимы, вы все и каждый. Вас бесконечно ценят вас любят, принимают и одобряют такими, как вы есть. Почувствуйте любовь божественной семьи и примите ее. И тогда ничьи мнения, ничьи влияния не смогут повлиять на вашу истинную суть, бесценную суть Бога, который живет в каждом из вас. Помните о Боге внутри вас. Помните и о Боге, живущим внутри у других людей вы понимаете что вы все любимы и все достойны любви независимо ни от чего пусть это понимание сделает тебя открытым для общения и вместе с тем неуязвимым если ты пытаешься закрыться замкнуться в себе уйти от общения ты не становишься более защищенным напротив Твоя уязвимость увеличивается. Но если ты внутренне чувствуешь себя защищенным своим божественным достоинством, ты можешь быть открытым миру и людям, и при этом не неподверженным ненужным тебе влиянием. Аффирмации для самоуважения, чувства собственного достоинства и защиты от чужих влияний. Я есть прекрасное божественное существо, я есть ангел в человеческом облике. Моя божественная суть вечна, совершенно и неуязвима. Я есть дух, представляющий собой искру Бога во всем подобную ему. подобно Богу я на наделен силой могуществом и неуязвимостью Что бы ни происходило вокруг, моя божественная суть остается неизменной в своей целостности, в сверхценности, совершенстве и защищенности. Как бы ни вели себя по отношению ко мне окружающие люди, они не в состоянии затронуть и изменить мою божественную суть. Моя божественная суть пребывает в любви и свете, что бы ни происходило. Я как человек соединяюсь со своей божественной сутью. Я становлюсь единым с Богом, будучи человеком. Я становлюсь богочеловечным по своей сути. Будучи человеком, я получаю защиту, силу и неуязвимость Бога. Я пребываю в своей божественности постоянно. Я смотрю на происходящее глазами Духа, а потому вижу, что внешнее воздействие человеческого мира — суть игра, которая не может повлиять на меня всерьез. Я пребываю в любви и свете, что бы ни происходило, и знаю, что любовь и свет Бога — лучшая защита для меня. Я защищен, я неуязвим, я наделен силой, я наполнен любовью и светом, и пребываю в божественной многомерности, не позволяя событиям материального мира влиять на меня. Вопрос. Дорогой Крайон, как защититься от негативных чувств при встрече с несправедливостью, обманом, подлостью? Я выхожу из состояния равновесия, когда вижу это. Дорогая, Твоя проблема касается не только тебя, а многих, многих людей. Я знаю, как вам бывает трудно. И все же я призываю вас, оставайтесь в вашем божественном центре, что бы ни происходило, с чем бы вам не приходилось сталкиваться. Всё дело в том, что вы не всегда видите картину в целом. Вы видите какие-то проявления, кажущиеся вам несправедливыми но вы не видите стоящего за этим более широкого замысла. Поверьте, все не случайно, и все не просто так. То, что происходит, это осуществление великого плана Духа, и в этом плане все на своем месте. То, что тебе кажется несправедливостью, может в конечном итоге привести к победе справедливости торжеству света и любви то что тебе представляется как ложь или подлость может сдвинуть чашу весов в сторону милосердия и сострадания тебе как человеку может быть трудно понять в чем тут логика потому сохраняй покой и свет внутри себя потому смотри с состраданием на то что трогает тебя Но не дай захлестнуть себя диссонансным эмоциям. Просто неси свой свет туда, где, как тебе кажется, ты видишь несправедливость. Так ты поможешь развеять тьму и качнуть чашу весов в другую сторону. От тебя много зависит, в том числе и то, будет ли продолжаться несправедливость или нет. Чтобы она не продолжалась... От тебя требуется только нести свет и сохранять любовь. Помни об этом всегда. Аффирмации, помогающие быть неуязвимым для любых воздействий. Я есть искра Божия, я неотъемлемая частица Бога, я с огромным почтением отношусь к себе как к существу божественного света. Я по полному праву ставлю себя в центр своего мира и при этом признаю право любого другого человека также быть центром своего собственного мира. У меня достаточно силы, у меня достаточно света и любви, чтобы оставаться неуязвимым для посторонних влияний и при этом быть открытым миру, не ставя барьеров между собой и людьми. Я равноправная частица великого единого организма, каким является человечество. Я посылаю любовь и свет всему человечеству и каждой его частице. У меня достаточно силы, у меня достаточно света и любви, чтобы, оставаясь при своих убеждениях, спокойно, без осуждения и неприятия, относиться к другим людям, даже если они сильно отличаются от меня. Я даю каждому человеку право быть самим собой и вести себя так, как он считает нужным. Я даю такое же право и самому себе. Я уважаю свободную волю каждого человека. Я также вправе проявлять свою свободную волю в каждый миг своей жизни, но при этом я отдаю себе отчет, что сам несу полную ответственность за свои действия и должен быть готов в полной мере испытать на себе все их последствия. Я выбираю в каждом своем поступке, слове, мысли, желании, намерении руководствоваться только светом и любовью. Я выбираю всегда думать как о своем, так и о всеобщем благе. Я выбираю жить так, чтобы последствия моих действий не причиняли вреда ни мне, никому бы то ни было еще. Я беру на себя ответственность за то, чтобы быть проводником божественной любви и света в человеческом мире. Вопрос Я часто замечаю, что после общения с некоторыми людьми у меня ухудшается самочувствие, я могу даже заболеть. Что делать в таком случае? Такое бывает, если вы принимаете на себя чужой дисбаланс. Люди, находящиеся в состоянии дисбаланса, часто словно бы приглашают вас разделить этот дисбаланс с ними. Они могут провоцировать вас, часто неосознанно на проявление диссонансных эмоций. Не надо их винить в этом. Каждый человек наделен свободной волей и вправе сам выбирать, каким ему быть и как себя вести. Но ваше право не поддаваться на эти провокации и не отвечать на приглашение присоединиться к дисбалансу. Начинайте распознавать моменты, Когда такие приглашения происходят, отнеситесь к ним более осознанно. Если вы привыкли реагировать автоматически, подключаясь к чужим диссонансным эмоциям, дайте себе задание перестать это делать. Если же вы все-таки невольно подключились к чужому дисбалансу, старайтесь как можно быстрее нейтрализовать его. Во-первых, напомните себе, что это чужой дисбаланс. Это чужие, а не ваши диссонансные эмоции. Так вы отделите себя от них. Во-вторых, вы можете трансформировать эти энергии в нечто другое, растворить их в энергиях любви и света Бога. Очистив себя холодным фиолетовым пламенем, или включив в действие энергии благодарности к другому человеку за урок, который вы с его помощью проходите. Все это устранит диссонансные энергии, и они не успеют создать последствия в виде болезни и плохого самочувствия. Главное – проводить эту работу сразу, не затягивая, и вы заметите, что вашему состоянию Больше никто и ничто не может нанести вреда. Аффирмации для освобождения от влияния чужих диссонансных энергий. Здесь и сейчас я возвращаюсь в мой божественный центр. Я пребываю в моем божественном Я, а этот человек просто проходит мимо и не имеет ко мне никакого отношения. Он никак не влияет на меня. Я отказываюсь предоставлять себя в его распоряжение. Все, что он делает и говорит, это не мое, это мне не нужно. Я отказываюсь принимать это. Я оставляю это ему. Я предоставляю себя в распоряжение Всевышнему, Богу, Духу, моему Божественному Я. Я предоставляю себя в распоряжении любви и свету бога, божественной гармонии, божественному равновесию. Всё, что меньше этого, проходит мимо и никак не касается меня. Я сильный, свободный человек. Я есть божественный дух. Я пребываю в своей божественности. Я сам распоряжаюсь собой, я сам управляю собой и своей жизнью и не позволяю это делать никому другому. Никто и ничто не способно повлиять на меня, если я этого не хочу. Вопрос. Дорогой Крайон, мы живем в такое время, когда вокруг нас то и дело что-то взрывается, рушится, происходят наводнения, ураганы и прочие бедствия и катастрофы. Можно ли как-то застраховать себя от этого? Дорогая, ты и твои близкие живут в неспокойном месте, и Духу известно это. Но знаешь ли ты, что даже в самом беспокойном, опасном месте ты можешь создать свой островок защищенности? Ты уже делаешь это тем, что стараешься нести свет и любовь в своей душе, что бы ни происходило, и тебе это удается. Формируй дальше соответствующее намерение. Мысленно помещай себя и свой дом в поток божественного света и любви. Сохраняй спокойствие и умиротворенность, и ты почувствуешь, что становишься неуязвимой в каком бы опасном месте ни находилась. Это в твоих силах потому что ты – божественный дух, для которого нет невозможного. Есть и еще один выход. Ты можешь просто переехать в более безопасное место. Бог вовсе не настаивает, чтобы ты и твоя семья жили там, где вы сейчас живете. Ты уже прошла все необходимые уроки, связывающие тебя с этим местом. Один из уроков – был как раз в том, чтобы научиться сохранять свет, любовь и умиротворенность даже в опасном месте. Ты умеешь это, поэтому ты можешь уехать, если на то будет твоя воля. Если ты примешь такое решение, Дух будет помогать тебе в этом. Аффирмации для создания безопасного и мирного пространства вокруг себя. Я в пространстве любви и света Бога. Моя истинная суть — это любовь и свет Бога. Мой истинный дом — это любовь и свет Бога. Я в божественном доме. Я в безопасности. Что бы ни происходило вокруг, это не может нарушить мой покой, мою умиротворенность, мою неуязвимость. Я создаю пространство мира, покоя и безопасности. Я призываю моих ангельских помощников помочь мне в этом. Центр этого пространства в моем сердце. Я сохраняю мир и гармонию, находясь в этом пространстве и тем самым создаю для себя самую лучшую совершенную защиту. Мое божественное «Я» Мои дорогие ангельские помощники, помогите мне создать и удерживать защитный кокон энергии любви и света в том месте, где я нахожусь. Все, что здесь происходит, пусть произойдет только по воле Всевышнего и только для моего наивысшего блага и наивысшего блага других людей. Да будет так!